Глава седьмая Иннагриндерс. Я провела три чудесных дня со своей сестрой в лесу. Чем дольше я находилась там, тем больше мне нравился этот лес. Амада н была совершенно права. Все проблемы, невзгоды и прочая ерунда не проникали за толстые с т в о л ы вековых елей. Даже ветер не проникал сюда. Даже есть не особо не хотелось. Только спокойствие и счастье. Счастье быть со своей сестрой, которую я так люблю. Сегодня тебе нужно идти на работу, сестренка, сказала мне Аманда, когда мы гуляли с ней по лесу. Твоя смена. Ты шутишь? воскликнула я, не веря своим ушам. Я не хочу на работу. Я хочу остаться здесь с тобой. Она остановилась и внимательно посмотрела мне в глаза, сказав: тебе обязательно нужно быть сегодня ночью на работе. Я хочу, чтобы ты кое-что сделала для меня, сестренка. Что именно? Не, хотя спросила я. Мне действительно не хотелось расставаться с ней. Ты счастлива тому, что нашла меня? Так? Все так же пристально глядя мне в глаза, произнесла Аманда. Конечно, так, воскликнула я. Что за дурацкий вопрос? Тогда ты должна оказать мне о д н у услугу, сестренка. Какую? Говори скорее, я. Я сделаю для тебя все, что угодно. Выпалила я, глядя ей в глаза, на секунду мне показалось, что в них мелькнула какая-то странная и очень опасная темнота. Но через д о л ю секунды она исчезла. Господи, какое счастье, что я все-таки нашла ее живой и невредимой. Просто иди сегодня на работу и делай там все как обычно, сестренка. До тех пор, пока я не скажу, что делать дальше. Идет? Ты пойдешь со мной? с к и н у л а я брови в надежде, но Аманда отрицательно покачала головой. Нет, я останусь в лесу и буду ждать тебя здесь. Но как же я пойму, что мне нужно будет сделать? Не переживай об этом. Рассмеялась она и потрепала меня по макушке. Ты все узнаешь. Но ты ведь любишь меня, правда? Конечно, я люблю тебя, ответила я, прижимаясь к ней. Я сделаю все, что ты захочешь, Аманда. Самое главное это то, что мы снова вместе. Была уже глубокая ночь. Алекс возился с товаром где-то в глубине супермаркета, а я сидела за кассовым аппаратом и скучала. Господи, думала, я скорее бы закончилась эта смена, ведь мне очень хотелось поскорее вернуться к команде. к Мы не виделись с ней долгих два года. Я так скучала по ней все это время. В какие-то моменты м н е начинало казаться, что наша встреча была всего лишь сном. И вернувшись утром в лес, я не найду там своей любимой и единственной сестры. От этих мыслей мне становилось очень тоскливо. Ах, скорее бы закончилась эта никчемная дурацкая смена. Дальше все было как в тумане. Скучая за кассой, я не знаю, зачем открыла сейф, который стоял внизу, и достала оттуда увесистый ключ от комнаты с оружием. Да-да, в нашем супермаркете можно было купить себе охотничье ружье. Конечно, оно не было выставлено на прилавках, но любой желающий, у которого на руках имелось официальное разрешение, мог ознакомиться с каталогом на кассе и приобрести себе оружие в любое время дня и ночи. В таких случаях дежурный продавец, проверив все документы покупателя, брал из сейфа этот ключ, отключал сигнализацию, шел в крошечное хранилище и приносил потребителю то, за что он заплатил деньги. Сигнализацию нужно обязательно отключать, говорил мне Алекс предыдущую смену, потому что если этого не сделать, то в дежурном полицейском управлении Дулута сработает тревога, они примчаться сюда под звуки сирены, а потом всем достанется по первое число заложный вызов. Я вертела в руках этот тяжелый ключ с а м ы с л о в а т ы м рисунком на б о р о д к е и думала, никогда в жизни не держала в руках настоящее оружие. Но сегодня мне очень захотелось это сделать. Не знаю, откуда родились в моей голове такие мысли, может быть, от с к у к и Ладно, подумала я, займусь чем-нибудь более интересным, чем просто сидение на кассовом аппарате пустующего ночного супермаркета. Отключив сигнализацию и оставив свой пост, я направилась в о р у ж е й н о е хранилище, думая о том, что только заглянув него одним глазком, и сразу же уйду оттуда. С трудом провернув ключ в замочной скважине, я открыла тяжелую дверь и с д е л а л а несколько шагов внутрь этой маленькой комнатушки, увидев три длинных металлических коробки, стоящих у стены слева. Открыв ближайшую к себе коробку, я взяла в руки охотничье двуствольное ружье и немного испугалась, удивившись его тяжести. Потом я выдвинула металлический ящик тумбочки, стоящий у стены напротив. Извлекла оттуда квадратную картонную коробку, разорвав ее, я начала распихивать патроны по карманам. Еще два патрона я вставила в ружье и ловким движением, как будто занималась этим всю жизнь, зарядила его. Клянусь, я делала это впервые и даже удивилась немного тому, как быстро у меня получилось проделать все это. Но все было действительно как в тумане. Это совсем не трудно, прошептал в моей голове голос Аманды. Видишь, ты справилась, ты молодец, сестренка. Осторожно выглянув из комнаты, я убедилась, что вокруг все так же тихо и безлюдно. Теперь иди и убей его, Амада, н милая. Я правда не понимаю, зачем я должна с делать это? Взмолилась я. Он такой хороший парень. Мне нужна его боль, нужны его страдания. Если ты любишь меня, сделай то, о чем я прошу. Ты ведь не хочешь, чтобы мне было плохо. Ты ведь не хочешь, чтобы я снова исчезла из твоей жизни. Я люблю тебя, очень люблю, ответила я. Тогда докажи мне это. Неужели нет другого способа доказать тебе мою любовь? Нельзя делать этого. Я не хочу убивать его. Это совсем несложно, л ю б о в ь м о я Просто подойди к нему и нажми на курок. Сделай это для меня. Медленными шагами я шла с ружьем на перевес по длинному проходу между стеллажей. а м а н д а милая, ну позволь мне не делать эти ужасные вещи, взмолилась я снова и чуть не расплакалась. Я не хочу убивать. Только один раз, сестренка, только один раз, поверь мне. Потом ты вернешься ко мне и мы навсегда будем вместе. Быть может, я все-таки соглашусь уехать с тобой в Калифорнию. Я уже не с л ы ш а л а ее увидев впереди Алекса, который выравнивал на полке бутылочки с йогуртом и все еще не замечал меня. Я замедлил а шаг, положила палец на курок и прицелилась в него. Это для Аманды. Она моя сестра. Я люблю ее. Я готова на все ради нее. И если ей так хочется, я сделаю это. Алекс увидел меня краем глаза и повернулся ко мне лицом. В Следующую секунду улыбка слетела с его губ, и баночка йогурта упала на пол из его затрясшихся рук. Он сделал неуверенный шаг назад, и я увидел животный страх и непонимание в его взгляде. Инна, осторожно спросил он дрожащим голосом, что ты делаешь? Я сделал еще несколько медленных шагов вперед, не опуская р у ж ь е Хотя оно становилось все тяжелее и тяжелее. Зачем ты достал а р у ж ь е Это шутка? с Надеждой протянул он. Нельзя этого делать просто так. Тебя могут уволить за это. Не валяй дурака, Инна. Я с трудом разжала я пересохшая г у б ы не в силах выдавить из себя ни слова. Я, Инна, тебе плохо? Спросила она, отступил еще на шаг, поднимая руки. Давай я схожу за кем-нибудь, или хочешь я открою сейф и ты заберешь себе все деньги, хочешь? Там очень много денег, поверь мне. Я поправил а палец на спусковом крючке и сглотнул а ком в горле, посильнее схватившись за ружье, чтобы хоть как-то унять сильную дрожь в руках. Окей, выпалил Алекс. Договорились, я сейчас открою сейф с дневной выручкой и ты заберешь все наличку. Подожди здесь, я сбегаю за ключом. В следующую секунду он резко развернулся и побежал. У моего уха раздался оглушающий взрыв. Ружье сильно дернулось в моих руках, и я с ужасом увидела, как Алекс, перевернувшись через себя, упал на живот и затих без движения. А на его оранжевой футболке начало проступать багровое пятно, лужа, растекаясь по кафельному полу. Это было п о т р я с а ю щ е Услышала я дрожащий от удовольствия и наслаждения голос Аманды в голове. Ты молодец, с е с т р е н к а Прости, Алекс. Прошептала я и прислонившись к стеллажу, заплакала. Но в следующую секунду услышала быстрые шаги в соседнем проходе. В соседнем проходе свидетель. Убери его, чтобы не оказаться в тюрьме. Держа ружье перед собой, я оторвалась от стеллажа и побежала в соседний проход. Дело б л о б с т а л к у л о с ь с женщиной средних лет, одетой в светло-бежевый плащ, которая куда-то спешила. Увидев меня, она закричала от страха, развернулась и бросилась в другую сторону. Я прицелился и выстрелил. Женщина упала лицом вниз, но не затихла, а издавая слабые отчаянные стоны и всхлипы, поползла дальше, с трудом перебирая руками по чистому, в ы м о т а о м у в начале смены л и ч н о м ной к а ф е л ю Здорово. Снова раздался задыхающийся от экстаза и наслаждения голос Аманды. д о б е й ее, но не сразу. Я хочу, чтобы она еще помучилась. Вставив в ружье еще два патрона, я медленно п о д о ш л а к пытающейся уползти от меня в муках женщине и посмотрел а на нее сверху. Пуля угодила ей чуть ниже правой лопатки, и сквозь ее модный плащ обильно п р о с т у п а л а красная жидкость. О да. Какое наслаждение! Давно я не испытывала ничего подобного. Достаточно. Заставь ее умолять тебя. Она должна чувствовать безысходность и умолять, умолять тебя о прощении. Я представил оружье к ее голове. Женщина заплакала еще громче, перевернулась на спину и, глядя на меня умоляющим, о п о щ а д е взглядом, прошептала: "Пожалуйста, нет, нет, не убивай меня". У меня дети, не надо. Стреляй. Я задрожала всем телом и отвела ружье от ее лица. Стреляй, убей ее! Я резко вернула ружье в нужное мне положение и выстрелила ей в лоб. Череп разлетелся на куски, забрызгивая кровью все вокруг, и она осталась лежать без движения. Вот уж никогда не думала, что человеческий череп настолько хрупкий, не прочнее яичной скорлупы. Я глядела, слыша ь у с в в стороне слабые стоны. Алекс м е л ь к н у л а у меня мысль: неужели этот тощий ублюдок не сдох? Быстрее пули я ринулась обратно. Так и есть. Оставляя за собой кровавый след, Алекс полз куда-то вдоль рядов. Держа ружья на перевес, я рассмеялась и неспешно п р а в и л а с ь к нему. Что-то в этом все-таки есть, подумала я, начиная испытывать удовольствие от происходящего. Эй, Алекс! Окликнул а я его, уперев длинное дуло ему в затылок. Ты куда это собрался? До конца смены еще очень далеко. После этих слов я нажал а на рукурок, раздался очередной громкий выстрел, и я с удовольствием, наблюдая за тем, как разлетается вдребезги его череп, рассмеялась. Потом я, о глядя, делась, перезарядила оружие и пошла дальше по проходу, в надежде, что встречу еще кого-нибудь. Жаль, что по ночам здесь всегда так мало народу, мелькнула во мне разочарованная мысль. Выйти на улицу, посоветовал голос Аманды. Через четыре минуты по дороге промчится автомобиль. Ты остановишь машину выстрела, м и убьешь всех, кто будет находиться внутри. Прекрасная идея, подумала я и уже собралась было идти к выходу, как вдруг услышала быстрые шаги за спиной. Что-то тут все-таки е щ ч значит есть. С животной радостью подумала я и развернулась. В нескольких метрах от меня прямо у тела мертвого Алекса стоял тот самый мужчина, которого я уже видела когда-то. Наклонившись, он перевернул труп на спину и теперь стоял, чуть согнувшись к о л е н и и рассматривал его безумным взглядом. Точно, это он, подумала я, узнав в нем того странного бледного посетителя. который говорил со мной в стенах этого магазина несколько дней назад. Интересно, что он здесь делает? Опять просто изучает ассортимент. Я вскинул ружье и прицелилась в него. Он поднял глаза, увидел меня и подняв вверх руки, сказал дрожащим голосом: "Ина, н нет, не делай этого. Ты не должна делать этого". Я т я ж е л о дыша сделала маленький шаг ему навстречу, а он продолжал. Ина, н чтобы она не говорила тебе, не делай этого, не делай этого, Ина. н Откуда он знает? Она моя сестра. Выдавила я сквозь пересохшие губы. Это не твоя сестра, Ина. н В отчаянии, затряс а н головой. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Она моя сестра. Упрямо повторила я, делая еще один шаг по направлению к нему. Нет, закричал этот человек. Твоя сестра мертва. Я убил твою сестру два года назад в этом самом лесу по указанию той, которая сейчас приняла ее облик. Убей его! услышала я команду. Я убил твою сестру два года назад. Ты слышишь? продолжал кричать этот безумец. Эта тварь Бекка заставила меня совершить убийство твоей сестры. То же самое происходит сейчас с тобой. Убей его сейчас же. Твоя сестра мертва. т а к о г о ты принимаешь за нее это абсолютное зло. Опусти ружье, Ина, пока еще можно хоть что-то исправить. Вместе мы сможем противостоять ей. Не слушай его, стреляй. И вдруг в моем сознании что-то перевернулось. Я поняла, что он говорит абсолютную правду. Слезы градом хлынули из моих глаз, и я прошептала этому человеку все еще цели с него: пожалуйста, беги, беги, я не хочу убивать тебя. Инна, переведя дух, продолжила, оставаясь на месте: просто положи ружье, беги, беги, я не хочу убивать тебя, беги сейчас же, убей его. з а ш и п е л в моей голове голос Аманды: н «Ну о ж е жми на курок, если любишь меня. Я, я не могу. Прошептала я, чувствуя, как п е л е н а с л ь застилает мои глаза. Пожалуйста, не заставляй меня делать это, пожалуйста. Я отдам тебе свою душу, но не заставляй меня убивать. Стреляй в него. Чувствуя, что теряю возможность сопротивляться ее указаниям, собрав всю волю в кулак, я резко развернула ружье, приставила к своей груди и нажала на спуск. Пуля разорвала мою грудную клетку. И последнее, что я почувствовал, а это с и л у выстрела, отбросившего меня назад. Яркий белый свет заполнил мой разум. Я всегда думала, что смерть это черная пустота, но я ошибалась. Оказывается, она ярко белая.